Глава 33. «Вадим Владимирович, может, вы не заметили, но я тороплюсь. Давайте перейдем непосредственно к делу». Устраиваясь в кресле, проигнорировал я его вопросы. «Что ж, к делу так к делу», — согласился Миронов, и, сцепив руки за спиной, начал рассказывать. «Как я и предполагал, ваш брат погиб в результате несчастного случая», — заявил безопасник, и у меня вырвался вздох облегчения. «Как ни крути», — но смириться со смертью близкого человека гораздо проще, если знаешь, что он умер по воле судьбы, а не по чьему-то жестокому замыслу. Это известно доподлинно? Уточнила я. Абсолютно. Почему ж тогда полиция вновь взялась за расследование? Как я уже говорил, следователь, который вел дело, собирался его закрыть. Но тут поступил приказ сверху назначить повторную экспертизу и заново опросить очевидцев. Выводы второй экспертизы сильно разнились с первой. Она показала, что автомобиль, предположительно, был неисправен, и не из-за естественного износа или поломки, а в результате умышленного вмешательства в тормозную систему. В свою очередь, не все, но большая часть свидетелей изменили показания. По их словам, выходило, что изначально Сергей вел машину уверенно и не вилял из стороны в сторону, и лишь в определенный момент не справился с управлением. Несмотря на то, что я лично контролировал следствие и был уверен в первоначальных выводах, я еще раз все проверил. Вторая экспертиза оказалась фальсификацией, а очевидцы изменили показания, кто под давлением, а кто из-за банального подкупа. Меня осенило. Я правильно вас поняла? Кто-то хотел переквалифицировать несчастные случаи в убийства? Миронов нахмурив брови, отрицательно мотнул головой. Не совсем так. Целью было всего лишь зародить сомнения и подставить под вопрос случайность аварии. Но действовали осмотрительно и аккуратно. Нет ни одного прямого доказательства, что произошло убийство. Если бы преступник нашелся, любой суд его бы оправдал. София Николаевна, объясню проще. Сказал безопасник, видимо, заметив недоумение на моем лице. Кто-то пытался подставить Исаева-младшего, но так, чтобы он ни в коем случае не угодил в места не столь отдаленные. Весь этот фарс был построен лишь для того, чтобы вы ушли от мужа, развелись с ним. — Боже мой, у кого же нашлось столько средств, нужных связей и терпения? — Думаю, вы и сами знаете ответ на этот вопрос, — приподнял бровь Миронов. — Ну же, София Николаевна, смелее. — Марина? — В точку. Девушка она амбициозная, чистолюбивая, а тут такой удар по самолюбию, да и по безбедному будущему. У нее из-под носа увели выгодного жениха. Но Марина не из тех, кто тихо плачет в подушку. Она из тех, кто действует. Сначала она пыталась разлучить вас с помощью Павла. Насколько я понимаю, он неожиданно воспылал к вам страстными чувствами и даже пытался ухаживать. Но этот план провалился. Павел вас не заинтересовал. Совсем. Парочка начала усердно разрабатывать новую стратегию, но оставила эту затею, когда Сергей попал в аварию. Они мигом смекнули, как можно использовать смерть вашего брата. Тут вход пошла уже тяжелая артиллерия, введя отца Марины, его связей и денег. С Мариной все ясно, но я не пойму, зачем Павел с ней связался, задала я вполне резонный вопрос. Они же с Андреем дружили с детства. Как показывает опыт, София Николаевна, у людей не так уж много причин для подобных поступков. Обычно это деньги, любовь, ревность и, конечно же, зависть. Павел родился в семье с хорошим достатком, но с Исаевыми они соперничать не могли. В то время как Андрею все доставалось легко, престижный вуз, карьера в фирме отца, опять же повышенное внимание женщин, Павлу приходилось трудом и потом добиваться места под солнцем. И все равно он не дотягивал до своего успешного друга. Предложение, поступившее от Марины, подложить Исаеву младшему свинью, Павел воспринял с радостью. К тому же, Его ожидал сладкий приз, в виде молодой, красивой жены. «Как же это мерзко!» — поморщилась я. «Тратить свою жизнь на то, чтобы травить других. Разве это не глупо? Вадим Владимирович, вы нашли девушку, которая была с Серёжей в тот роковой вечер? Что она говорит?» Эта девушка работает в эскорте. Сергей нанял её для прикрытия, чтобы под благовидным предлогом свидание с дамой. Избавиться от водителя и без помех приложиться к бутылке. Трезвость внуковоодушевила Льва Степановича, и он приказал водителю незамедлительно докладывать о попытках Сергея напиться. Ваш брат знал об этих инструкциях и хитро их обошел. Сережа, Сережа, покачивая головой, с горечью проговорила я. А теперь, София Николаевна, вернемся к разговору о вашем муже и флешке. Вы достали полную запись? Так быстро? Миронов кивнул и даже слегка улыбнулся. Да. Он без предисловий включил запись, и перед моими глазами замелькали уже знакомые кадры. «Ничего не слышно», — потянулась я к планшету безопасника, чтобы сделать звук погромче. «София Николаевна, уверяю вас, вы все поймете без слов MH Adviets — крикнула я, а затем от изумления закрыла рот руками. После обидных слов отца Андрей замахнулся и ударил его, да так, что тот едва удержался на ногах. Я притихла, вжав голову в плечи. Убить меня, гадину, мало. Андрей, защищая меня, поднял руку на отца, а я в нем сомневалась. Ясно одно, это видео полностью оправдывает моего мужа. Ну что, София Николаевна, не жалеете, что потратили несколько минут на этот разговор? Напомнил о себе безопасник. Вот черт, я ведь не только о муже плохо думала, но и о Миронове. Выходит, я кругом виновата. Это, конечно, не снимает моей вины перед Вадимом Владимировичем, но хорошо, что я хоть ему в лицо не сказала, что не собиралась принимать на веру результаты его расследования. Нет. Огромное вам спасибо. Пропищала я тихо, как мышь. Да, я тот еще оратор. Человек трудился не одну неделю, переступил через собственные интересы, а ему в ответ за это благодарность в виде коротенькой фразы. Собравшись с духом, я встала с кресла и приготовилась выдать что-нибудь мегаприятное для безопасника. Ага, какое там. Только свою кофту руками измяла, да еще несколько раз повторила слово Спасибо. София Николаевна, не мучайтесь так. Понял я уже, что вы мне признательны. Ваш взгляд гораздо красноречивее слов. Пожав плечами, я выдохнула, потом подошла к Миронову, поднялась на цыпочки и поцеловала его в гладко выбритую щеку. «Вы замечательный человек, потрясающий мужчина и заслуживаете самую удивительную женщину на свете. А еще, скажу по секрету, интуиция мне подсказывает, что скоро вы ее обязательно встретите и будете очень счастливы». Миронов, чуть отстранившись, посмотрел на меня так, словно мне вчера исполнилось пять лет, и заявил. «Самую удивительную любимую женщину я посажу сейчас в свой автомобиль и отвезу к ее законному мужу. Я ведь не ошибаюсь, вы спешите домой?» А вы можете меня туда подбросить? Я на этом настаиваю. Вы же не думали, что я отпущу вас ночью одну, да ещё и по загородной трассе? Безопасник достал из кармана ключи от автомобиля и вложил их мне в руку. София Николаевна, подождите меня в машине. Мне нужно буквально пять минут, чтобы уладить одно дело. Всю дорогу я чуть ли не била себя по рукам, чтобы не грызть ногти от волнения. Во-первых, я понятия не имею, как теперь буду оправдываться перед мужем. Во-вторых, Андрей просил меня не уезжать из дома дедушки, а я уехала, да еще и вместе с Мироновым. Я уповала лишь на то, что Исаев не обновляет приложение каждую секунду, и я успею добраться до квартиры раньше, чем он заметит, что я его ослушалась. Шанс на это у меня был. Время суток подходящее, дороги пустые. Пока мы с безопасником ехали, я сетовала на то, что Вадим Владимирович осторожничает и недостаточно сильно нажимает на педаль газа. Потом нам пришлось некоторое время постоять на светофоре, а теперь я медлю, мнось у двери и не решаюсь войти в квартиру. Пошарив рукой над дне сумки, я отыскала ключи, но они мне не понадобились. Стоило чуть надавить на дверь, и она открылась. По телу пробежало неприятное чувство тревоги. «Почему дверь не заперта? Андрей просто забыл закрыть ее на ключ или что-то случилось?» С безумно колотящимся сердцем я юркнула внутрь квартиры, одновременно прислушиваясь и оглядываясь. Вот беда, ничего не видно. В подъезде горел яркий свет, а в квартире кромешная тьма. «Андрей, ты дома?» Робко и не очень громко позвала я мужа. Тишина. Я почти бесшумно сбросила туфли и стала на ощупь красться в нашу с Исаевым спальню. Я почти бесшумно сбросила туфли, и стала на ощупь красться в нашу с Исаевым спальню. — Андрей? Я в кухне. Хоть я и ожидала, что мой муж откликнется, но все равно подпрыгнула от звука его голоса. Мысленно отругав себя за пугливость, я развернулась и потопала в сторону кухни. Мои глаза еще не привыкли к темноте, но Андрея я заметила сразу. Он стоял, облокотившись на подоконник, и вглядывался в огни никогда не спящего города. «Почему ты сидишь в темноте? Включить свет?» Спросила я, и моя рука машинально потянулась к выключателю. «Нет, не надо. В темноте лучше думается». Не оборачиваясь, ответил Андрей и умолк. «Похоже, мой муж совсем не удивился моему появлению. А я-то переживала, что она тругает меня за самовольство. Переминаясь с ноги на ногу, я ждала хоть какого-нибудь знака, что можно начинать разговор, но Исаев не обращал на меня внимания». «Похоже, плохи мои дела». Андрей во мне разочаровался. Когда это он так долго молчал? Раньше, как бы мы с ним не ссорились, он язвил, кричал, поучал меня, но никогда не держал язык за зубами. Я уже начала подумывать о том, чтобы рухнуть перед Исаевом на колени и взмолиться о прощении, ползая на животе. Но впадать в крайности точно не стоило, да и Андрей не страдал комплексом неполноценности. Его такой акт самобичевания не впечатлит. Я аккуратно сняла с плеча сумку и, положив ее на барную стойку, подошла к мужу. Со всей нежностью, на которую я была способна, обняла его и, крепко прижавшись, сказала. «Я люблю тебя так, что не передать словами. Прости меня, пожалуйста, и не прогоняй». Вместо ответа Исаев глубоко вздохнул, но, по крайней мере, не отстранился и не оттолкнул меня. Уже хорошо. «Андрей, мне очень стыдно за то, что я тебя подозревала». Это, конечно, не оправдание, но для меня алкоголизм Серёжи всегда был больной темой. Когда дело касается брата, меня захлестывают эмоции, и я туго соображаю. Теперь я точно знаю, ты ничего против Серёжи не замышлял. А еще, хоть и не надеюсь, что поверишь, но все равно скажу. К этому выводу я пришла самостоятельно еще до того, как Миронов сообщил мне о твоей невиновности и полную запись вашего с отцом разговора дал посмотреть произнесла я, но и в этот раз со стороны Исаева не последовало никакой реакции. Чувствую, как под ладонью бьется сердце любимого человека, ощущаю, как вздымается и опускается его грудь. Неужели я в последний раз прикасаюсь к Андрею, и сейчас он попросит меня собрать вещи и уйти из его жизни? Нет, я не могу, не хочу, не готова его отпустить. Если понадобится, буду сидеть в подъезде, на коврике возле двери, хоть несколько дней, но добровольно никуда не уйду. Если бы я могла вынуть свою душу из тела и показать мужу, какая тоска и печаль поселились там только при одной мысли о расставании с ним, я выдрала бы ее, не задумываясь. Но, к сожалению, люди не могут показать другому свой внутренний мир. Мы можем лишь рассказать, что там происходит, но слова не способны передать и десятой доли того, что я чувствую, как переживаю и насколько сильно люблю своего мужа. «Андрей, пожалуйста, ну скажи хоть что-нибудь, не молчи!» В отчаянии всхлипнула я, и он развернулся ко мне всем корпусом. Я долго не решалась поднять голову и взглянуть ему в глаза, боясь увидеть в них холод и осуждение. Но, когда все же отважилась, обомлела. Свет луны озарил довольную широченную улыбку. «Вот так цветочница!» «Запомни, как грызет тебя совесть, когда ты не ценишь и обижаешь мужа!» Андрей Игриво ткнул меня пальцем в лоб, пока я растерянно таращилась на него. «Твои слова мне понравились. Просто музыка для моего слуха!» «То есть мне не надо собирать вещи и переезжать к дедушке?» Запинаясь, уточнила я, и перед моим носом мгновенно нарисовался здоровенный кулак. «Я тебе соберусь! Я тебе перееду!» «Ты на меня не обижаешься?» Исаев раздумывая над вопросом, сначала посмотрел в потолок, потом почесал затылок и выдал: "Не!" «А-а-а-а!» Мой радостный визг отразился эхом по всей квартире. "Ты самый лучший!" кинулась я мужу на шею, а затем, подпрыгнув и обвив его талию ногами, и вовсе повисла на нем всем телом. "Спасибо, спасибо, спасибо!" целую каждый сантиметр на лице Андрея произнесла я. "Разве можно на тебя обижаться?" С притворным ворчанием отозвался Исаев и вынес меня из кухни. Судя по направлению, мы держали путь в спальню. Когда всякие разные безопасники звонят, говорят, что привезут мою жену, и угрожают, что если я стану вредничать и попрекать тебя, заберут обратно, а на прощание пустят мне пулю в лоб. «Тебе что, звонил Вадим Владимирович? Когда?» «Минут сорок или час назад». Андрей притормозил и, чуть подавшись назад, посмотрел на меня. Я ошибся. «Нормальный он мужик. Конечно, мне порой очень хочется придушить его за то, что он влюблен в мой цветочек, но человек он оказался не гнилой. А еще я тоже очень сильно тебя люблю. Отважная и кровожадная моя девочка». Мой муж сопроводил это признание коротким, но нежным поцелуем в губы. «Знаешь, когда Миронов рассказывал мне о том, как ты меня защищала, угрожая и ему, и своему деду, клянусь, я прослезился». «Было дело, ага», — зажмурилась я, — Вспоминая, как грозилось всем голову замужа пооткручивать. Больше мы с Андреем не разговаривали, потому что достигли пункта назначения — спальни. И там помирились несколько иным способом. Утро. Солнце уже высоко, а мы с Исаевым все еще валяемся на кровати, как два ленивых овоща, и вставать не спешим. Зачем, если нам и так хорошо?» В коридоре послышались голоса, и мы с мужем, совсем недавно расслабленные и разомлевшие, резко вскочили и переглянулись. «Мне чудится, или я действительно слышу голос мамы?» — натягивая штаны прямо на голое тело, — спросил Андрей. «Мне тоже показалось, что он прозвучал», — подтвердила я его предположение. А еще я, стопроцентно рас... «А еще я стопроцентно расслышала голос Виктора Борисовича». «А чего они у нас в доме забыли, и как сюда зашли?» — возмутился Исаев. «Почему ты удивляешься? Мы же вчера не потрудились запереть дверь на ключ». «Вот чёрт!» — ргнулся Андрей и, пригладив волосы, вышел из комнаты встречать родителей. Я позволила себе быстренько принять душ и, в отличие от мужа, тщательно оделась. По крайней мере, у меня под домашним костюмом было нижнее белье. Я поздоровалась с отцом Андрея так, как будто никогда не слышала его оскорбительных слов в мой адрес. «Кто старое помянет тому глаз вон?» «Андрей меня простил». Почему бы и мне не забыть обиду на Виктора Борисовича? После этого я направилась в кухню, помогать маме Андрея готовить завтрак. «София, здравствуй! Как же я рада тебя видеть!» Широко улыбнулась при моем появлении Вера Ильинична. «Ты уж нас, Витюши, прости, что мы свалились, как снег на голову. Просто мы сильно соскучились!» «Добрый день! Ничего страшного, мы же семья, и вам не нужно приглашение для того, чтобы к нам приехать. Я вижу, у вас Андрей, все хорошо!» — Очень надеюсь, что вы уже и забыли о том, что поженились ради слияния фирм, и разводиться не собираетесь. Игрево подмигнув, произнесла моя свекровь и приспокойно продолжила нарезать ветчину для бутербродов. Мой рот медленно открылся от удивления. — Это вам Виктор Борисович рассказал, почему мы поженились? — Нет, конечно. Я с самого начала догадывалась об условиях вашего брака. Я своих мальчиков знаю как облупленных, «И с точностью снайпера вычисляю, когда они меня обманывают». «Почему же вы тогда так тепло меня приняли? Ведь мы с Андреем должны были прожить вместе всего лишь год». «Доченька». Вера Еленюшна перестала нарезать ветчину, вытерла руки о фартук и подошла ко мне поближе. «Я как только увидела тогда на празднике, как вы смотрите друг на друга, сразу поняла. Мой сын встретил свою любовь, и жить вы будете вместе». Долго и счастливо.